Следующая тема – русская культура первой половины XVIII века. Мы записываем с вами только синопсис, потому что, повторяю, к сожалению, у нас на культуру нет времени. Иначе тогда у нас с вами курс растянется не на 4, а на 5 семестров, а этого времени у нас нет. Значит, первая римская общая характеристика, первая арабская здесь – социально-экономические условия. В скобках – реформы Петра, сближение с европейской культурой. Раз уж мы заговорили о последнем из «Магикан» Финемора Купера, кто остальные романы читал э, вот из, этого пяти, пи, э, из пяти романов, посвященных одному и тому же герою? «Зверобой» читали, да? Молодец. Я рекомендую всем, потому что э, вот эти пять романов, э, там действие начинается в 40-е годы 18 -го века, то есть это «50 лет» истории будущих Соединенных Штатов. Вообще нужно сказать, что вот эта высокая литература для детей XIX века, она обладает колоссальным информационным потенциалом, потому что, наверное, многие из вас читали в детстве «Одиссею капитана Влада Саботини. Поднимите руку, кто читал. Не стесняйтесь, имеете право на ошибку. Нет. Так вот, у Саботини 15-томное собрание сочинений. Вот, Если вы его прочли в детстве, то история... Европа между 15-м и 18-м веками, она у вас вот, сказать, на ладони. То же самое с историческими романами Канан Дойла, историческими романами Вальтер Скотта, но Вальтер Скотт – это уже повзрослее вещь. Вот. То же самое с историческими романами Дюма. То есть вот эта литература для детей, она решает очень-очень много проблем. Ну, например, четыре романа Хагарда о Южной Африки и два романа Бусынара «Похитители бриллиантов» и «Капитан глава кто читал? Я смотрю, одни и те же люди все, все, все, вот это, все это читали. Так вот, они дают очень хорошее представление о том, что такое Южная Африка. У меня когда сын учился в американской школе, этого ему хватило... По предмету Global Studies вот Южная Африка этого было вот сказать вот совершенно вот так, так же как трилогия Дюма о мушкетерах дает представление очень очень хорошее о том, что происходило во Франции в это время. Кстати, если у американского школьника или студента спросить, что такое три мушкетера, он скажет тут же, это, это знаменитые конфеты. Действительно, есть Three Musketeers, это американские конфеты. И американский школьник не знает, откуда это. А кто читал? Любимого приключенческого писателя детства Гитлера, Карла Мая. Вы наверняка смотрели фильм старый «Винету. Вождь Апачей». Кто-нибудь смотрел в детстве? Это Карл Май, у него тоже 15-томное собрание сочинений. Вообще, есть парадокс один. Вот в 60-е и 70-е годы детишки, так сказать, вот э, э, ну, в вот 60-е, тем, кому было от 10 до 20, как мне, мы гонялись за приключенческой литературой. Была такая библиотека приключений, но это было очень трудно найти в букинистах. А в 90-е годы, Были изданы собрания сочинений всех, подчеркиваю, всех приключенческих писателей Английских, французских, американских Жекалио Лио, Гри Габрио, Хагард В общем, штук 15 собраний сочинений И э, они были изданы как раз тогда, когда молодежь уже переставала читать Но они были полностью изданы Например, собрание сочинений Гюстава Эмара Это человек, который заложил тот жанр, в котором потом работал Майн Рид Вот, 24 вот таких вот, так сказать, тома Майнриды все читали? Но всадник без головы. Это же Майнрид. Понятно. Ну, поехали дальше. Значит, первое у нас было социально-экономические условия, реформа ветра, сближение с европейской культурой. Второе здесь, арабское. Основные тенденции развития культуры. Двоеточие. Секуляризация культуры, индивидуализация творчества, формирование новых стилей, насильственный характер нового в культуре культурная дифференциация общества. Второе римское – церковная реформа, то есть отмена патриаршества и замена его синодом. То есть министерством церкви. Церковная реформа. Третье – образование и просвещение. Первое здесь – обязательность обучения грамоте дворянских детей. В скобочках – на дому, в частных и государственных школах. То есть власти было неважно, Как ребенок получит образование, но он должен быть грамотным, чтобы служить государству, чтобы читать учебники по артиллерии, по медицине, по морскому делу. Второе, светский характер образования и соединение обучения с практикой. Третье, реформа алфавита, тире, введение в кавычках гражданского, в кавычки закрыть печатного алфавита 1708-1710 и развитие книгоиздательства. Точка учебники. В начале 18 века при Петре вышло огромное количество новых учебников. Четвертое. Формирование системы учебных заведений, двоеточие. Начальное и среднее образование. В скобочках цифирные школы. Это вот нижняя ступень цифирные школы. Развитие профессиональных школ. Высшая школа. Это все в четвертом. Академия наук и художеств. Пятая арабское. Развитие замкнутых сословных учебных заведений во второй четверти XVIII века. В скобочках. Шляхетский дворянский корпус. Шляхетский с большой буквы, только для дворян. Шляхетский дворянский корпус. И пажеский корпус. Пажеский тоже с большой буквы. Пажеский корпус. Епархиальные школы. Духовные семинарии и академии для детей духовенства. Гарнизонные школы для рекрутских детей. То есть даже дети рекрутов должны были учиться в гарнизонных школах. Четвертая римская – наука и техника. Первая арабская – основные научные учреждения. В скобках – Академия наук и художеств. 24-25 годы. В 24-м году было принято решение, а в 25 году она была создана. Здесь же экспедиции. С 18 века, начинается с Петровского времени, начинается активная экспедиционная деятельность. В скобках «Сибирская» 1720 год, «Камчатские» две экспедиции 1725-30, 25-30 и 33-43. Музеи. Кто мне подскажет? Самый известный музей, созданный при Петре. Какой? Кунскамер, Совершенно верно. А кто бывал в Кунсткамере? Поднимите руки. О, ну это, это лучше, чем с последним из Магикан. Кстати, я понимаю, что сейчас уже последний Магикан читать неинтересно, но я вам очень рекомендую последнюю американскую экранизацию этого фильма посмотреть. Она очень хорошо сделана. Кстати, по этой экранизации, ну, естественно, в переводном варианте смотреть, но по этой английской экранизации поэт Бродский учил английский язык, потому что когда он переехал в Америку, он английского языка, английский язык он очень плохо. И он решил выбрать фильм, который он будет смотреть до тех пор, пока он все не начнет понимать. Вот он фильм посмотрел этот 14 раз, и с 14 раза он понял вот все, что говорят а, американцы. Таким образом он учил английский язык. Фильм, повторяю, сделан очень-очень неплохо. Рекомендую. Может, после этого захочется прочитать книгу. Второе. Значит, мы записываем здесь Камера 1719 в музеях. Петр... Питал поразительную страсть к различным уродам, к двухголовым младенцам. Ну, вы видели, наверное, те, кто был в Конскамере, там странные есть экземпляры. Вот, например, за одного двухголового младенца он заплатил столько, можно было бы трехмачтовый корабль купить. Вот у него была удивительная страсть к, к уродству. Второе. Научные кадры. Российские и иностранные специалисты. То есть речь идет о приглашении российских и иностранных специалистов в Россию. Жизнь иностранных специалистов и подготовка своих. Научные кадры российские иностранные специалисты. Третье естественные науки. Скобочка: география, картография, геология, ботаника. Четвертое техника. Кто знает, кто у нас изобрел токарно-винторезный станок? Известный очень у нас такой сказать ну, инженер, выражаясь современным, кто? А? Нартов. Нартов, запишите, Нартов, токарный винторезный станок. И мы первыми в мире изобрели оптический прицел. У нас есть несколько таких замечательных э, изобретений наших. Это парашют, оптический прицел. Пятое, гуманитарные науки, двоеточие, история, в скобочках, история Свейской войны, то есть шведской, точка запятой. История российской с древнейших времен Василия Татищева. Ценность этой истории Татищева это заключается в том, что он работал по таким летописям, которые в XVIII веке либо сгорели, либо исчезли, либо сознательно уничтожены. Карамзин, когда в начале XIX века писал свою историю, в значительной степени фальсифицированную в угоду Романовым, он уже этими летописями не пользовался, их физически не было. Пятая римская литература. Первое – победа светского направления в литературе. Второе – расцвет повести или... Как ее называли гистория. Третье устное народное творчество. Шестое римская общественная мысль. Здесь Феофан Прокопович. В скобочках запишем два его произведения. Он был сторонником сильной центральной власти, правда воли монаршей и слово о власти и чести царской. Значит, точка запятой Кантимир Шафиров, Посошков. Здесь же идеи масонства с 30-х годов. То есть масонство формально было создано в 1717 году, но у нас масоны появились уже в 30-е годы 18 -го века. 7-римская архитектура. Первое развитие гражданского и промышленного строительства. Второе градостроительство Петербурга. В скобочках и в кавычках Канцелярия городовых дел. Трезини, это архитектор такой был, канцелярия, города, здание, канцелярия городовых дел Трезини, архитектурная школа Ухтомского, третье, Петровская барокко. А кто мне может сказать, что это вообще за стиль такой барокко в искусстве? Это что за стиль? Ну, это верно, любимая, любимая фигура барокко – это эллипс, то есть круг с двумя центрами. А в принципе, вот барокко – это хронологически, это когда в Европе? викторианская это 19 век так барокко в Европе на смену какому стилю пришло? Вот как называется стиль в Европе? Мы смотрим европейские замки такие островерхие. Как называется этот стиль? Готика. Вот барокко пришло на смену готике. Барокко это большое количество, большое количество всяких деталей, очень очень много этих деталей, округлые формы. Вот петровская барокко, она на самом, на самом деле к барокко не имеет никакого отношения. А кто мне скажет, как назывался стиль, который пришел на смену барокко? Нет. Еще был такой миниатюризированная барокко. Рококо. Потом классицизм. После классицизма. Ампир. После ампира. Модерн-эклектика. По сути дела, барокко было последним оригинальным стилем Европы. Потому что классицизм. Рококо – это, так сказать, такой миниатюризированная барокко. Классицизм и ампир – это возвращение к античности. То есть... В Европе было два оригинальных стиля – готика и барокко. После барокко Европа практически ничего оригинального не создала. Значит, Петровская барокко – это условное название, потому что то, что строилось при Петре, ну, сказать, барокко – это имеет очень-очень отдаленное отношение. Четвертое – традиционное зодчество, в скобочках «ансамбль кижи». Восьмое – изобразительное искусство. Первое – арабское живопись Точка. жанровое разнообразие. А, портрет, в скобочках, Никитин Матвеев. Это я вам очень рекомендую, вот, э, имея вот, сказать, вот это вот, перед глазами вот эту схему, жанру разнообразия 18 века, обязательно посмотреть в Третьяковской галереи э, вот это все. И потом мы будем с вами говорить о культуре второй половины 18 века. Там есть одна совершенно потрясающая вещь в русском, русской живописи 18 века. Как бы из ничего вдруг появилась совершенно фантастическая, развитая живопись, почти что, ну, как бы, на первый взгляд, на голом месте. 17 век – это еще иконопись, а в 18 веке – потрясающая портретная живопись. Дело было в том, что на основе иконописи была отработана такая техника живописная, которая, как только пришли новые модели, ее было очень, очень легко э -э -э, реализовать, и всплеск, Живописи в 18 веке в России он был подготовлен всем развитием иконописи. Это так же как это из другой области, но принцип тот же. Когда у нас в 50 в конце 40-х годов появился хоккей с шайбой, мы очень быстро в 54 году стали чемпионами мира. Это было связано с тем, что у нас хоккей с шайбой на что лег, на какую основу, на хоккей с мячом с его коллективизмом и скоростями. И, у нас, и поэтому появился принципиально другой э, хоккей-шайбы, не канадский, а советский, построенный на больших скоростях и на комбинациях. Это было связано с э, хоккеем с мячом. Здесь то же самое. Живопись э, европейского типа выросла на основе иконописи. Техника, владения техникой уже были отработаны. Сказать, э, превратить иконопись в... Нечто другое, если она тебя особенно церковь не давит, и за это не отправится в тюрьму, уже было несложно. Значит, портрет Никитин Матвеев. Б. Мифологические сюжеты Матвеев. Записываем. Б. Мифологические сюжеты Матвеев. В. Монументальная роспись. Монументальная роспись. Г. Батальная живопись. Зубов. Д. Городской пейзаж. Махаев. Е. E. Лубок. Вторая арабская здесь скульптура. В скобочках «Шлютер» и «Пино». Девятая римская «Театр» и «Музыка». По театру, значит, запишем здесь. Публичный общедоступный театр 1702-1706, точка запятой. Классический балет, 1738 год, балетная школа «Ланде» в Петербурге. А в 1741 году была создана первая русская балетная труппа. 41 год, русская балетная труппа, точка с запятой. Крепостной театр, народная музыка, причем наиболее распространенными жанрами народной музыки в XVIII веке были уже не народные песнопения, а разбойничьи, бурлатские и рекрутские песни. Это аналог нашей блатной песни XX века. То есть вот в XVIII веке появилось то, что в XX веке станет блатной песней, потому что бурлатские, разбойничие и рекрутские песни это вот было примерно То, что стало потом блатной песней. Десятое римское. изменение в бытовой культуре и нравах. Вот это, пожалуй, было самым главным в XVIII веке, потому что сформировались у господствующего сословия такие потребности, которых на основе русского совокупного общественного продукта, было их очень трудно удовлетворять. Поэтому нужно было залезать в долги, закладывать крепостных. То есть русское дворянство с середины 18 века начинает жить не по своим потребностям. Оно живет по потребностям, значительно превышающим возможности русского хозяйства. 11 й римское. Итоги развития культуры в первой половине 18 века. Здесь рационализация и секуляризация культуры. Профессионализация образования, раскол общества на два культурных уклада. Вот это, пожалуй, самая важная вещь. Возникли два социокультурных уклада, европейский вестернизованный и традиционный народный, у которых практически не было возможностей диалога. Я вам уже говорил о том, что европейская верхушка в, с 15 по 18 век смогла свои ценности навязать остальной части населения, представив их в качестве общенациональных. В России этого не получилось. У дворянства были свои ценности, которые были не русскими в глазах основной массы населения. С другой стороны, народная культура в глазах европеизированного дворянства казалась чем-то азиатским, хотя никакого отношения к азиатчине она не имела. То есть, социальный диалог, который может с, э, смягчить социальные противоречия здесь был невозможен. Отсюда такое жестокое противостояние во время крестьянских бунтов, затем во время революции 5, 7, 18 года, ну и во время гражданской войны. Потому что это была схватка гражданские войны в Европе это войны разных классов. Здесь Это были войны разных социальных существ, которые привыкли к разным формам быта. Быт вообще в России быт играет очень большую организация быта играет очень большую роль. Потому что э, в стране, где не зафиксирована или плохо зафиксирована частная собственность, где эта собственность может быть властью отобрана, быт, организация частной жизни, начинает приобретать значение. Ну, которая, конечно, не заменяет собственность, но становится чем-то очень близким к ней. То есть организация хорошо организованный быт в России на самом деле решает половину проблем русской жизни. Здесь быт заменяет как бы, собственность, хотя, естественно, полной заменой собственности он быть не может. Так же, как у нас литература в России с конца XVIII века выполняет функцию одновременно парламента, церкви и социологического института, То же самое и быт у нас играет значительно большую роль, чем просто быт. Это результат как раз вот этого раскола страны на два уклада.